Кальмадулы, Картезианцы, Валамброза, Фонтевро, Премонстранты, Бегинки, Гумилаты, Гергарденисты, Иеронимиты, Тринитарии, Целестинцы и Езуат. В начале XI века бенедиктинский аскет Рамуальт основал монашеский орден Камальдулов, названный так по имени пустынной местности в Апенинских горах Близареца. В 1072 году особый орден Кальмадулы был признан Папой Александром II. Суровый устав ордена был утвержден в 1102 году. Кальмадулы были отшельниками, вели очень уединенный образ жизни, собираясь только для богослужений и пения псалмов. Они ходили босые в грубой одежде белого цвета, часто и жестко бичевали себя, строго постились, не ели мяса и не пили вина даже во время жестокой болезни. Во главе кальмадулов стоял избираемый ими приор, которого они называли Мэйор. С XIII века отшельники кальмадулы перешли в монастыри, самыми известными из которых были аббатства святого Михаила и святого Матвея недалеко от Венеции. К XV веку кальмадулы разделились на эремитов, монастырских и обсервантов, придерживавшихся прежнему режиму суровой монашеской жизни. В XVI веке общее руководство орденом Кальмадулов прекратилось, монастыри существовали независимо друг от друга. В 1084 году будущий святой Бруно Кёльнский шестью приверженцами ушел в пустыню Шатрес в Отшельники. Местность у Гренобля по латыни называлась Катразия, и это дало название ордену, В 1134 году пятый приор картезианцев Гига написал устав ордена, который в 1176 году был утвержден папой. Устав был очень строгий, сами картезианцы соблюдали жесткие посты и молчания. Средства для жизни они зарабатывали переписыванием книг и ремеслами, все средства они тратили на постройку церквей. Они славились в народе благотворительностью и гостеприимством. Монахи Ордена сумели создать особый ликер, шатрес, производство и продажа которого стало одним из основных источников доходов картезианцев. Они одевались в монастыре в длинное белое платье с белым капюшоном, вне монастыря ходили в черном. В 1229 году был создан женский орден картезианок. В 1038 году в Апеннинских горах на высоте тысячи метров над уровнем моря Иоанн Гуальберт основал аббатство, члены которого назвали себя валлоброзанцами. Монашеский орден Валламброза был посвящен исключительно напажному созерцанию. В конце XI века, во французском департаменте Мен и Луара близ Фонтевро, Роберт из Абриселя построил несколько монастырей. Орден Фонтевро имел четыре отделения: для девиц и вдов, для больных, для кающихся женщин и для совершающих богослужение священников. Во главе даже мужских монастырей стояли абатисы, считавшиеся заместительницами Пресвятой Девы Марии. Папий Пасхалий II утвердил орден в 1106 году. Главным содержанием устава стали аскетическая жизнь в постоянном безмолвии со строгим обособлением мужчин и женщин. Почти все несколько десятков монастырей ордена Фантевро находились во Франции. Духовный орден премонстрантов был основан в 1121 году Норбертом в лесу между французским Реймсом и Ланом, Норберт собрал своих белых канонников на лугу, указанном ему небом, «партум монстрантум». Эти слова дали название ордену. По строгому уставу возникли мужские и женские монастыри. Главный монастырь находился в Примонтре. Монахи Норбертины одевались в белые туники, четырехугольные береты, плащи. Самый древний монашеский орден бегинок, созданный для благочестивых целей презрения покинутых жен и девушек, возник в конце XII века в Голландии и за столетие распространился во Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Бегинки не давали обетов, не имели устава, они просто собирались под началом свободно избранной настоятельницы для благотворительных дел. Они могли уходить из ордена, выходить замуж. Они жили в больших сестринских общежитиях, иногда по две тысячи сестер вместе. Монастырь состоял из отдельных домиков, церкви, молельни, больницы и странно дома. Все бегинки работали и получали большие пожертвования. С 1244 года в орден бегинок начали принимать женщин с 40-летнего возраста. В 11 12 веках миланские дворяне – возвратившиеся из плена в Германии, создали в Ломбардии особое общество смиренных гумилатов для покаяния и совместного труда. В XII веке Светский Союз составил особый орден, обрекавший себя на безбрачие и монашеский образ жизни. В 1201 году Папа Инокентий III дал гумилатам свой устав. Орден прекратил свое существование во второй половине XVI века. В XIV веке в подражание первых христианских обществ в Девинтере Герард Грот и Флоренций Гадевик основали новый орден гергардистов – братья общей жизни. В него вступали люди всех возрастов и состояний. Они имели общее имущество, носили одинаковую одежду, вместе обедали. Гергардисты не были связаны монашескими обетами, но вели аскетическую трудовую жизнь – переписывали книги и много проповедовали. Общины гергардистов быстро распространились по Голландии и Северной Германии. Общину возглавляли ректоры, ежегодно собиравшиеся на собрание под началом главного ректора Девенторской общины, которого называли отцом. Существовали и женские общины с центром в Утрехте. К середине XV века количество общин достигло 50 а к концу века 150 не только в Голландии и Северной Германии, но и в Италии, Португалии и Сицилии. Гергарденисты имели много школ, занимались народным просвещением. Их школу закончил Эразм Роттердамский, Фома Кемпийский, Николай Кузанский. Несколько различных монашеских общин и братств избрали своим покровителем блаженного Иеронима. Одни из них распространились по Италии, Португалии и даже Америке в XIV веке, другие – в Италии в XV веке, третьи – в Германии. В 1199 году во Франции для выкупа пленных Востока был основан монашеский орден тринитариев. Основателю ордена, прованскому дворянину Иоанну де Мафа, было видение. Ему представился ангел в белой одежде с красным крестом, по бокам которого в кандалах стояли два невольника, христианин и язычник. Орден был утвержден Папой Инокентием III и получил название «Де-ла-Тринити». Устав был строгим, запрещал монахам есть не только мясо, но и рыбу. Тринитарии распространились во Франции, Испании, Италии и Польше. Устав запрещал братьям ездить на лошадях и ослах. За почти 500 лет... С 1250 по 1700 годы орден выкупил из мусульманского плена более 30 тысяч невольников. В 13 веке отшельники будущий папа Целестин V в Абруце создал монашеский орден целестинцев. В течение ста лет целестинцы основали много монастырей в Италии, Франции, Германии и Голландии. В 1350 году в Сиене Иоанн Коломбина и Франц Мина основали религиозно-светское общество для ухода за больными и бедными – иезуаты и иеронима блаженного. В 1377 году Папа Урбан V утвердил общество, просуществовавшее до XVII века.